Аксель уже на автомате добрел до своего спальника и просто отрубился, криво упав сверху. Пришлось самой ворочить его, устраивая поудобнее. Заодно проверила основные параметры жизнедеятельности. Уж больно странно подопечный вел себя. Но медаптечка показала, что все показатели в норме, и он просто спит. Вопрос, почему его так вырубило на ровном месте, остался без ответа. Этот парень вообще сплошная ходячая загадка. Как он ухитряется выбираться из безвыходных ситуаций, уму непостижимо. Что при нападении на яхту, что в ситуации с Роем, выжить было практически нереально. Но вот оно лежит, исключение из правил. Иначе, чем чудом, объяснить это невозможно. На него Рилла и надеялась, когда стартовала за единственной спас-капсулой. Прокачанная интуиция и на этот раз не подвела, когда она встретила Акселя на крыше, где он неумело пытался провести разведку. Эмоции взяли вверх у обычно максимально собранной и спокойной Риллы. Она, борясь с ними, заставила себя провести полное сканирование идентификационного крипточипа, уже зная результат. И как только получила подтверждение, тут же, плюнув на все, провела ритуал привязки крови. Она видела, что парень ничего не понимал, хоть и старался не показывать этого. По всей видимости, ему так и не успели дать полную информацию о том, кем он является. Это неудивительно. До совершеннолетия для него эти сведения были скрыты, поэтому он не мог узнать, кто был его отец. Ну а после просто не довезли туда, где должны были все рассказать. Самое главное, несмотря ни на что, парень не сломался. Даже интересно, что череда происшествий, случившихся с юношей, совсем его не напрягает. Казалось, он даже не замечает, что теперь находится на этой дикой планете, которую держит в осаде флот Роя. Основная масса изнеженных современной цивилизацией молодых людей, попавших в такую ситуацию, Да еще и потерявших близких впали бы в прострацию и не знали, что делать. Но Аксель или Алекс, как он из-за конспирации себя называет, не пал духом. Это Рилли очень импонировало. Он сохранил трезвую голову и боевой настрой. Даже продемонстрировал готовность биться против заведомо более сильного противника. При этом победил его, еще раз удивив Риллу, которая аккуратно подстраховывала его. Теперь их задача целыми выбраться с этой планеты, и интуиция подсказывала Рилле, что парень сможет это сделать, а значит необходимо помочь ему всем, чем возможно.